Ты только в голову не бери, просто сказал он наконец. Знаешь, как говорил царь Соломон? И это пройдет. Даже на колечке говорят написал. И мечтательно улыбнулся, зажмурив маленькие голубые глаза. Если честно, давно пора выбрать денек и на природу, в Помпасы. Ты, майный Херслехен, из Помпа стрелял и когда-нибудь? А что это такое? Для неё, читавшей в детстве книжки про море, помпа была токма и единственным насосом для выкачивания воды из корабельного трюма. Наташа неуверенно улыбнулась, и Кефирович подумал, как легко переходит юность от отчаянник надежде. Ему бы такую способность. Ещё он подумал о том, что некоторых длинноногих блондинок Следует всё же ловить и отдавать солдатам в целях общей, так сказать, профилактики. Вокруг был натуральный лунный пейзаж: голые скалы и такие же осыпи без каких-либо признаков жизни. Днём солнце раскаляло их до бела, а ночью тепло уходило сразу и полностью, испаряясь непосредственно в космос. Сейчас солнце занимало ровно половину небосвода и перевалось из пепелить ещё живые человеческие тела. Мёртвым было легче, для них всё уже кончилось. В начале на рассвете их было 11, и старший лейтенант ротировал на базу. В виду бой против превосходящих под 300 штыков сил противника, нужна срочная помощь. База обещала помочь немедленно. Это было много часов назад. Как потом оказалось, помощь в лице трёх БМП действительно вышла, но до места не добралась, потому что в скорости с одной из боевых машин случилась поломка. Командир отряда не счёл возможным оставить заглохшую машину и идти дальше, затеяли ремонт. Бой чудовищно неравный и нереальный в своей жестокости. Шёл к тому времени уже четвёртый час. От 11 спецназовцев осталось шестеро, измортанных с головы до пяток в крови. Рация надрывалась, вызывая базу. Когда же будет помощь? Не нервничайте, отвечал с базы комбат. Помощь идёт. Потом рат всё разбило пулями, и радист, смертельно раненный теми же выстрелами, сполз рядом на камне. Вскоре после этого вдалеке над горами прошли вертолёты, прошли и исчезли. Никто не послал их на выручку шестеры. Это тоже было много часов назад. А теперь Семён остался один. То есть не совсем один. С ним было ещё двое живых: старлей Дроздов и младший сержант Пахомов. Но не вести огонь, не даже двинуться с места уже не мог ни тот, ни другой. Сколько раз пули цепляли его самого, Семён не знал, только то, что у него пока ещё были силы ползти вверх и вперёд, волоча на себе обоих раненых. и несколько автоматов. И отстреливаться экономи патроны. Дроздов иногда приходил в себя и скрипя зубами пытался тянуться к оружию. Младший сержант давно перестал отзываться, и Семён никак не мог понять, дышит ли он. Наверное, это уже не имело большого значения. Жизнь измерялась оставшимися боеприпасами